бегающие голуби Geotrigoninae. Составляющие другое подсемейство отличаются коротким туловищем и очень развитыми ногами, но короткими крыльями. Наиболее характерный вид рода земляных голубей джеотригон, рябчиковый голубь. шапхала Общий цвет оперения которого красивый шоколадно-бурый, переходящий на нижней стороне тела в красно-бурый. Область его распространения занимает страны, лежащие между Флоридой и Венесуэлой. Рябчиковый голубь живет уединенно в девственных лесах и подвергается постоянному преследованию со стороны криолов, которые очень ценят его прекрасное мясо. Это оседлая птица, неизменно живущая в больших лесах. Никогда не приходилось ее видеть ни в поле, ни в саваннах. Пищу ее составляют семена, ягоды и маленькие улитки. К самым великолепным представителям голубиных должен быть причислен никобарский голубь – колоэнакс никонарика. Он сложен очень плотно. На клюве его у лба находится мягкая шарообразная бородавка – Ноги, почти совершенно сходные с куринами, сильны. Крылья длинные и широкие. Оперение длинное и в области шеи образует неспадающую гриву. Голова, шея, вся нижняя сторона и маховая перья, черно-зеленые. Длинные перья гривы, спина, над хвости и покровные перья крыльев, зеленые с металлическим блеском. Хвост совершенно белый. Никобарский голубь встречается на всех островах, окружающих Новую Гвинею. Живет почти исключительно на земле, но и очень хорошо, хотя и тяжело, летает. В Европу эти красивые птицы привозятся не так часто, как было бы желательно. Венценосные голуби Мегапелия – самые крупные из всех голубиных. Замечателен их великолепный головной убор – представляющий подвижный веер распущенных перьев. Живут эти птицы в Новой Гвинее. Сюда относится венценосный голубь, короната, достигающий 3 четверти метра в длину. Отличается оперением аспидно-голубого цвета. Веероносный голубь, викториая, в оперении также преобладает аспидно-голубой цвет. Венценосный голубь, живет в большом количестве на побережье Новой Гвинеи. Своим образом жизни он напоминает фазана, странствует маленькими стаями по лесу и охотно держится на земле. Только если его спугнуть, он перелетает на нижние ветви ближайшего дерева, которое выбирает также и для ночлега. Веероносный голубь, более редкая птица, и водится в южных местностях Новой Гвинеи, Содержать как тех, так и других в неволе не представляет больших трудностей. Они легко привыкают также к европейскому климату. Один голубь, давно обращающий на себя внимание натуралистов, отличается от всех других видов устройством своего клюва. Это так называемый зубчатый голубь, ближайший родич знаменитого Дронта с острова Святого Маврикия. Составляющий вместе с вымершим бурбонским отшельником «Пезобхалс Солитарис уже несуществующее теперь отдельное семейство. Зубчатый голубь, Диднкулюс стриги рострис, похож по внешнему виду на земляного голубя, верхняя половина его клюва, сильно изогнута к низу, и образует на конце острый крючок. Нижняя половина с каждого края имеет выемки, образующие три зубца, оперение головы, шеи и нижней стороны тела блестящего зеленого цвета, спина, верхние кроющие перья, крыльев и хвост, буро-красные, маховые перья, свинцово-серые. Насколько известно, зубчатые голуби водятся исключительно на двух островах Самоа, У Полу и Саваи, где обитают на лесистых возвышенностях. Здесь они попадаются парами, реже небольшими стайками, и по образу жизни почти ничем не отличаются от других голубей. Туземцы называют зубчатого голубя Манумеа. Очень высоко ценят его вкусное мясо и устраивают на него правильные охоты. На островах Самоа, Его часто содержат в неволе, но видеть пленных зубчатых голубей в Европе натуралисты имели возможность только в последнее время. Рябки Птероклидая, образующие второе семейство голубиных, представляют голубей, приспособленных к жизни в пустыне. Во внешнем виде и внутренней организации этих птиц отражается их своеобразная родина – Равнина, бедная растительностью. Они кажутся стройными, благодаря длинным крыльям и большому хвосту, но на самом деле сложены очень плотно. Туловище их короткое, голова небольшая, клюв короткий, слегка загнутый и очень незначительно сжат с боков. Ноги небольшие, слабо развитые. Оперение жесткое и по окраске вполне соответствует цвету почвы. Узоры большей частью очень красивы и разнообразны. Рябки водятся только в Старом Свете и преимущественно в Африке. Родина их так же обширна, как и пустыня, и поэтому они чаще всего попадаются в Африке, а в Европе живут лишь в тех местах, которые напоминают Африку. Немногие птицы умеют в такой степени оживлять самые пустынные местности, как рябки. В бесплотной пустыне, где попадаются лишь безмолвные степные бегунки и слышатся печальные голоса жаборонков, вдруг шумно излетает говорливая стая этих интересных птиц. Это истинные жители пустыни. Там, где существуют хоть какие-нибудь условия для жизни животных, наверное, встретишь рябков. Местами некоторые виды их живут в самом близком соседстве с другими, но никогда не смешиваются с ними. Представители же одного вида всегда живут в тесной дружбе. Иногда они собираются в огромные стаи, которые перекочевывают с места на место и ежедневно пролетают громадное расстояние, так как среди пустыни они только местами могут найти себе пищу. Когда же наступает время размножения, Они разделяются на небольшие группы, а эти последние на отдельные пары, которые выбирают себе на песчаной почве удобное место для кладки яиц. В последнее время большую известность приобрел один представитель рода степных кур – серхаптес. Оба известные в настоящее время вида очень сходны по внешности с другими репками хотя обладают и некоторыми характерными отличиями. Первое маховое крыло длиннее прочих и настолько сужено на конце, что похоже на щетину. На ногах всего три пальца, соединенных по всей длине кожей, когти широкие и сильные. Степная курочка или саджа, парадоксус, обладает северовато-светлыми грудью и боками, И пепельно-серыми маховыми перьями, по глинистому фону спины и хвосту черные поперечные полоски, верхняя часть брюшка бура черная нижняя – светло-серая. Область ее распространения простирается с восточных берегов Каспийского моря до Джунгарии. В середине марта, пишет Пржевальский, когда снег покрывает еще холмы высокой степи, Саджа прилетает с юга и живет здесь небольшими обществами, но всегда разбившись на пары. Любопытно наблюдать этих птиц, когда они весной исправно появляются у пресных вод, чтобы утолять жажду. Они слетаются со всех сторон и кричат, завидя берег. На их крик отвечают прилетевшие раньше саджи, к которым они и присоединяются. У воды саджа садятся рядами По 10-12 штук вместе. Но они недолго здесь остаются и вскоре отправляются на поиски за кормом. Саджи охотно едят сочные побеги мокренника, соликорния. А в забу их я нередко находил семена мыльной травы. Мне не раз случалось наблюдать их во время отдыха. Сначала они торопливо бегают из стороны в сторону, по-видимому отыскивая пищу, Насытившись, они вырывают себе ямки и усаживаются в них совершенно так же, как это делают наши домашние куры. Гнездо этих птиц очень безыскусственно и вполне сходно с гнездами других рябков. Оно располагается в солончаковой почве и представляет плоское углубление, края которого выложены побегами мыльной травы. Кладка состоит из четырех яиц, и производится дважды в год. Попытки акклиматизировать у нас, этих чужеземных гостей, окончились полной неудачей. Отличительными признаками рода, собственно, ревков, птероклес, служит строение ног и крыльев. Ноги их с четырьмя пальцами, соединенными у основания перепонкой. В крыле первые два маховых пера, самое длинное. Ганга – «Аренариус» – один из наиболее крупных видов этого рода. Грудь ее красновато-серая, брюшка черная, большие маховые перья пепельно-серые, верхние кроющие перья крыльев – желтые, нижние – белые. «Кхата» – несколько меньше вышеупомянутого вида, но ярче окрашена, хотя преобладающим цветом ее оперения – является песочный. Подражательная песчаная окраска оперения достигает наибольшего совершенства у синегальского ребка эксустус. Общий красивый красноватый цвет его переходит на лице и кроющих перьях крыла в ярко-желтый, а на спине – зеленоватый. Из европейских стран родиной настоящих ребков может считаться только Испания – Вообще же эти птицы широко расселены по Старому Свету. Все они живут исключительно в пустынях или степях, а на полях появляются только после жатвы. Они старательно избегают лесов и чувствуют себя, по-видимому, очень хорошо в местностях, поросших низким и редким кустарником. Что касается образа жизни и характера, то все рябки чрезвычайно сходны друг с другом, Своей легкой, красивой походкой они напоминают скорее кур, нежели голубей, а шумный стремительный полет очень сходен с полетом ржанок. Голос их настолько своеобразен, что его почти невозможно смешать с голосом других птиц. Арабское название «кхата» довольно точно передает крик, издаваемый ими на лету. Когда же они бегают по земле, то издают гораздо более нежные звуки, при помощи которых они, по всей вероятности, переговариваются друг с другом. Характер их представляет смесь самых противоположных качеств. Они очень общительны, но в то же время каждая из них заботится только о себе самой. Живут в мире со многими птицами, но часто бывают задорны и завистливы, подобно голубям, без всякой основательной причины. Друг с другом они живут в дружбе, но иногда затевают жестокие драки, которые, впрочем, никогда не оканчиваются смертью кого-либо из противников. В пустыне, где их никто не преследует, они бывают очень доверчивы и подпускают к себе человека на расстоянии нескольких шагов, впрочем, их не так легко заметить и вблизи, так как нет почти никакой возможности отличить эту птицу от окружающей ее почвы. Ловля ребков производится довольно легко. Рябки, говорит Боле, благодаря своим коротким ногам, никогда добровольно не переступают через более или менее крупные камни и охотнее бегают по ровным местам. Поэтому, если устроить им дорогу к воде, расположив камни в два ряда и укрепить в образовавшемся между ними проходе несколько петель, то многие из птиц попадаются живьем. В неволе эти птицы становятся очень ручными».